Глава 52 Скрытая от глаз. На следующий день миссис Картер, побленевшая и осунувшаяся, овурчила Беренис послание Билза Четси, и та внимательно его прочитав, пришла к заключению, что так приносит извинения лишь из соображений запоздалой учтивости, когда в душе остаются при своем мнении. Миссис Картер была явно смущена. Она протестовала слишком бурно. берени знала, что может узнать правду, если захочет. Но к чему? Сама мысль об этом приводила ее в содрогание. Да и какое право имеет она судить свою мать? вот явился очень рано и постарался придать происшествию как можно более невинный вид. Он рассказал, как отправился вместе с Брэксмором в полицейский участок и потребовал, чтобы Четси притянули к ответу, и как тот, сразу протрезвевший после ареста, утратил все свое нахальство и стал униженно рассыпаться в извинениях. Взглянув на письмо, которое протянула ему миссис Картер, Каупервуд вот воскликнул «Да, да, он с радостью пообещал написать вам письмо, лишь бы мы отпустили его в освояси и прекратили дело». Брэксмор настаивал на этом письме, а я считал, что будет достаточно, если судья наложит на него штраф. Четси был пьян, о чем тут еще толковать? В присутствии Беренис Кауперовод делал вид, что ему ничего более неизвестно, но, оставшись наедине с миссис Картер, сразу изменил тон. Пленте на эту историю, она яйца выеденного не стоит», — властно сказал он. «Брэксмор не верит этому типу» а письмо рассеет подозрение Беренис. Держитесь, как ни в чем не бывало. Все зависит только от вас. Вид у вас чересчур подавленный, моя дорогая. Так не годится. Вы выдаете себя с головой. В душе же Каупервуд был рад такому счастливому для него обороту событий. Произошло как раз то, что могло, пожалуй, отпугнуть лейтенанта. Тем не менее, Фрэнк потребовал от миссис Картер чтобы она держалась уверенно, даже высокомерно, и миссис Картер и вправду повеселела, что, впрочем, не помешало ей расплакаться, как только она осталась одна. Беренис заглянула к ней в кабинет и, увидев ее распухшие от слез глаза, воскликнула. «Ах, мама, пожалуйста, перестаньте! Как вам несовестно! Если вы не можете взять себя в руки, поедемте за город, там вы отдохнете!» Миссис Картер принялась уверять дочь, что все это пустяки, просто нервы расшатались. Но Беренис думал иначе, дыма без огня не бывает. С Брексмаром после этого происшествия Беренис держалась все так же любезно, но с холодком. Лейтенант приехал на следующий день, чтобы выразить свое соболезнование, и тут же пригласил Беренис на премьеру. Беренис была с ним мила, но он почувствовал ее отчужденность. Она дала ему понять, что инцидент с Билзом Четси считает исчерпанным. Но приглашение на премьеру отклонила. «Мы с мамой хотим поехать за город на несколько дней», — заметила она. «Если вы не уедете до нашего возвращения, мы, конечно, будем рады вас видеть». Она отвернулась подошла к залитому утренним солнцем окну, выходившему в парк, и стала обирать засохшие листики с комнатных растений, стоявших в корзинках на подоконнике. Брексмер, воспитанный в духе сентиментального романтизма и плененный горделивыми чарами Беренис, ее великолепным умением сохранять самообладание при таких щекотливых обстоятельствах и высокомерной готовностью отпустить его на все четыре стороны, Почувствовал вдруг, как это иной раз бывает, что его охватывает странное волнение, какой-то неудержимый восторг, такой же неожиданный и необъяснимый для него самого, как и для всякого, кто стал бы наблюдать эту сцену со стороны. Шагнув вперед, он простер Беренис руки с видом пылким, восхищенным и в то же время почтительным, и, волнуясь, воскликнул «Беренис». «Мисс Флеминг, не гоните меня прочь, не покидайте меня. Разве я в чем-нибудь провинился перед вами? Я люблю вас безумно. Что бы ни произошло, это не должно стать между нами. Прежде у меня не хватало духу признаться вам, но теперь я не могу больше молчать. Я полюбил вас с первого взгляда. Вы самая необыкновенная девушка на свете». Я знаю, что недостоин вас, но я люблю вас. Я люблю вас, преданные и глубоко. Я восхищен вами и почитаю вас. Что бы ни говорила молва, будь это правда или ложь, мне все равно прошу вас, будьте моей женой. Я знаю, что недостоин развязать шнурки ваших ботинок, но у меня есть положение, а с вами я завою мир. О, Беренис! И с этим мелодраматическим восклицанием лейтенант вытянул руки по швам, выпрямился во весь рост, застыл на мгновение в этой позе и так завершил: «Без вас мне лучше не жить на свете». Скажите, смею ли я надеяться? Великая мастерица по части жестов, мимики, позы и прочих многообразных ухищрений своего пола бере ни секунду не больше раздумывала над тем, что и как ей следует сказать и сделать. Она совсем не испытывала к лейтенанту таких пылких чувств, как он к ней, а мысль, что темная прошлая матери, словно принуждает ее искать спасение в браке, уязвила самолюбие девушки. Она понимала, что поступок лейтенанта продиктован самыми добродетельными и похвальными побуждениями, но не могла простить ему недостаток такта. Хоть бы подождал немного со своим предложением. — Право, мистер Брэксмор, — сказала она, стоя в полоборота к лейтенанту и поднимая на него задумчивый взор. — Вы не должны сейчас требовать от меня ответа. Я верю в ваши искренности. Боюсь, однако, что я чем-то дала вам повод неправильно истолковать мое поведение в отношении вас. Поверьте, я этого не хотела. Мне кажется, вам лучше не думать обо мне. Пока, во всяком случае. Если вы будете настаивать, я могу сейчас дать вам только один ответ. Мне придется просить вас забыть меня навсегда. Мне больно говорить вам это. Я не умею выразить того, что сейчас чувствую. Но надеюсь, вы мне верите. Она замолчала. Очаровательное создание, расчетливое, дальновидное. Самообладание ни на секунду не изменило ей, хотя в конце концов она и на самом деле почувствовала себя растроганной. Тут лейтенант Брексморф впервые увидел, что имеет дело с совершенно непостижимым существом. Какая загадочная девушка. В эту минуту она показалась ему особенно желанной, Быть может, потому что он понял, как она далека от него. Как ни странно, но этому молодому американцу внезапно пришли на ум острова Древней Лады, Цитера, погребенная под водой Атлантида, Кипр с его храмом Афродиты. В глазах Брэксмора вспыхнул огонь, и со щек сбежал румянец. «Не могу поверить, что я вовсе безразличен вам». — Мисс Бернис, — проговорил он с трудом, сдерживая волнение, — нет, я чувствую, что не безразличен. Но, призвав на помощь все свое мужество, как и подобало человеку военному, он прибавил, — не стану вам больше докучать. Я знаю, что вы понимаете мои чувства, они не изменятся никогда, ведь мы расстаемся друзьями, не правда ли? Он протянул ей руку и Беренис, подала ему свою, чувствуя, что это рукопожатие кладет конец отношениям, которые могли бы стать идиллическим любовным союзом. Разумеется, мы расстаемся друзьями, сказала она, и я надеюсь, вскоре снова увидеть вас. Когда лейтенант удалился, Беренис, прошла в соседнюю комнату, опустилась в плетеное кресло. Уткнула локти в колени, оперлась подбородком в кулачок и задумалась. Какая грустная развязка дружбы, столь невинной и столь пленительной. Итак, лейтенанта Брексмара больше нет, она его никогда не увидит. И не пожелает увидеть. Не слишком будет этого желать во всяком случае. На свете много печального. Много темного, даже отталкивающего. Да, жизнь начинала открываться Беренис с довольно неприглядной стороны.